Глава 34. Два посетителя С той самой минуты, как Джордж вошел в эту комнату, он не переставал удивляться, что МакХарк принимает столь несообразных и неподходящих посетителей. С первого взгляда ясно было, что Бендиен и Стоут — люди неодаренные, не отличаются силой духа, не обладают ни выдающимся умом, ни тонкостью чувств. Нет в них ничего, что могло бы привлечь такого человека, как Макхарк. Что же они делают здесь с утра пораньше, как будто они ему и вправду добрые приятели? Сразу бросалось в глаза, что Менгер Бендиен, самый заурядный делец, своего рода голландский бэббит. Так оно и было. Этот смекалистый и прижимистый торговец занимался импортом, постоянно сновал между Англией и Голландией и знал рынок и систему торговли в обеих странах, как свои пять пальцев. Эти занятия наложили на него свою печать, душа его очерствела, и чувства притупились, как у всех его собратьев во всем мире. Подмечая признаки, по которым безошибочно можно было определить суть Менгера Бендиэна, Джордж утвердился во мнении, что складывалось у него за последнее время. Он уже начал понимать. Человечество разделяется на расы и племена совсем не так, как нам внушают с юности. Их определяют вовсе не государственные границы и не признаки, установленные хитроумными исследованиями антропологов. Нет. Истинные рубежи, разделяющие человечество на части пересекают все остальные преграды и возникают из несходства в самих душах людей. Впервые Джорджа навело на эту мысль одно замечание Менкеном. В своем выдающемся труде о развитии языка в Америке Менкен привел пример жаргона спортивных обозревателей беби влепил 42-й, несмотря на нечистую игру соперника» и указал, что, допустим, для ученого мужа из Оксфорда такой газетный заголовок столь же темен и непонятен, как наречие какого-нибудь новооткрытого эскимосского племени. Да, справедливо подмечено. Однако Джорджа поразила, что Менкен делает из этого обстоятельства неверный вывод. Ученый муж из Оксфорда не понял бы этого заголовка, не потому, что заголовок написан по-американски, а потому, что ученый-муж из Оксфорда не разбирается в бейсболе. Заголовок этот оказался бы ничуть не понятнее для профессора из Гарварда и по той же самой причине. Пожалуй, думалось джорджу Оксфордский ученый-муж и гарвардский профессор куда больше сродни друг другу, куда лучше могут друг друга понять, В их образе мыслей, чувствах и жизненном укладе куда больше общего, чем у каждого из них, с миллионами собственных сограждан. А стало быть, университетский уклад создал особую породу людей, которые душевно близки между собой, но стоят в стороне от остального человечества. Похоже, что этому ученому племени присуще великое множество своеобразнейших черточек и среди прочего ученые как и спортсмены изобрели свой собственный язык понятный им одним и еще особенность наука международна не существует английской химии американской физики или русской биологии есть просто химия, физика, биология и отсюда следует еще одну в человеке гораздо больше раскроется, если сказать, что он химик, чем если сказать, что он англичанин. И, вероятно, Бэби Руд тоже скорее почувствует своего в англичанине, профессиональном игроке в крикет, чем в преподавателе греческого языка из Принстона. Тоже относится и к боксерам, ведь это целый... «Самодавлеющий мир», — подумал Джорджу, — «борцы, тренеры, менеджеры, агенты, жучки, зазывалы и подлипалы, газетные авторитеты и прочая шушера, что кишмя кишит вокруг спортом в Нью-Йорке и Лондоне, в Берлине, Париже, Риме и Буэнос-Айресе. По сути, все эти люди — никакие не американцы, не англичане, французы, немцы, итальянцы или аргентинцы. Все они». Граждане одной и той же страны по имени Бокс, и друг с другом чувствуют себя куда лучше и естественнее, чем в обществе других американцев, англичан, французов, немцев, итальянцев или аргентинцев. Сколько Джордж Лэббер себя помнил, он всегда жадно как губка впитывал жизненный опыт. Впитывал непрестанно, но в последние годы начал замечать, что у него это получается как-то по-другому. Прежде его обуревала ненасытная жадность узнать все на свете. Он силился разглядеть все до единого лица в толпе, запомнить в лицо каждого встречного на улице, услыхать все голоса в комнате и в смутном слитном гуле различить, что говорит каждый. И порой чудилось, будто он тонет, захлебывается в море собственных ощущений и впечатлений. а вот теперь его уже не так подавляли количество и число. Он взрослел, набирался опыта и тем самым обретал необходимейшее умение смотреть на вещи трезво и беспристрастно. Каждое новое ощущение и впечатление оказывалось уже не само по себе, но связывалось с другими, занимало свое место в общем порядке, и его можно было включить в тот или иной очерченный и проясненный опытом круг. А тем самым неутомимый ум Джорджа обретал куда большую свободу запоминать, усваивать, осмыслять и сравнивать, искать и находить связи между самыми разными явлениями бытия. Это позволило ему сделать немало поразительных открытий, ибо мысль его улавливала подобие и соответствие, и распознавала уже не только поверхностное сходство, но и общность понятий, единую суть. Так он открыл для себя страну официантов. Они, определеннее, чем кто-либо другой, составляют совсем отдельный мир, где почти бесследно стираются национальные и расовые черты в обычном смысле этих слов. Почему-то Джорджа всегда особенно интересовали официанты. Быть может, потому что сам он был родом из захолустного городка из семьи весьма среднего достатка, и с детства водил дружбу с простыми скромными тружениками. Ему так удивительно и непривычно показалось, когда кто-то впервые стал прислуживать ему за столом. И новизна этого ощущения с годами ничуть не потускнела. От этого ли, по другой или какой причине, он узнал в разных странах сотни официантов, с сынами разговаривал часами, сводил с ними самое тесное знакомство, накопил богатейший запас наблюдений из их жизни и сделал открытие. В действительности существуют не официанты, разных национальностей, но скорее некое племя официантов, обособленная и замкнутая разновидность рода людского. Это оказалось справедливо даже в применении к французам, народу, на взгляд Джорджа, с наиболее резко выраженными национальными чертами, наиболее костному и наименее податливому, менее всех доступному сторонним влиянием. Тем сильнее поразило его что даже во Франции каждый официант оказывался прежде всего официантом, а потом уж французом. В мире официантов сложился некий определенный тип, и его так же легко отличить от других, как, допустим, монгола. У всех у них тот же духовный склад, и это объединяет их куда вернее, чем могли бы объединить одни лишь патриотические чувства. Из этого духовного сходства, из общности мыслей, целей и поведения возникли и совершенно явные внешние признаки. Однажды это заметив, Джордж мог теперь безошибочно узнать официанта, где бы его ни повстречал, в Нью-Йоркском ли метро, в парижском автобусе или на улицах Лондона. Много раз он проверял свои наблюдения, заподозрив в человеке официанта, заводил с ним разговор, И в девяти случаях из десяти оказывалось, что догадка верна. Что-то их выдавало, что-то было приметное в ногах, в ступнях, в движениях, в походке и в том, как человек стоял. И не только в том дело, что эти люди чуть не всю свою жизнь проводят либо стоя на одном месте, либо снуя от кухни к столикам посетителей и обратно. Есть и еще люди, которые полжизни проводят на ногах. Взять хотя бы полицейских. И, однако, полицейского в штатском никогда не спутаешь с официантом. Полиция во всех странах, как обнаружил Джордж, составляет еще одно совсем особое племя. Походка старого официанта прежде всего осторожна. Он как-то скользит, шаркает, приволакивает ноги, словно страдая подагрой или ревматизмом, и однако ступает ловко проворно видно что долгий опыт научил его всячески оберегать ноги такое проворство воспитывают повторяемые годами слова слушаю сэр всю минуту сэр или да сударь, иду с минуту это походка того кто всегда на побегушках всегда спешит услужить выполнить чье то приказание и в ней каким то образом отражены Душа официанта, его нрав и склад ума. Тому, кто пожелает мгновенно постичь разницу в духовном мире и в мире чувств между племенем официантов и племенем полицейских, достаточно присмотреться к их походке. Сравните, как по властному знаку нетерпеливого посетителя спешит к столику официант. И как к месту, где нарушен порядок или случилось несчастье, приближается полицейский, будь то в Нью-Йорке, в Лондоне, Париже или Берлине. Допустим, на тротуаре лежит человек, то ли у него сердечный приступ, то ли его сбила машина, то ли избили хулиганы. Вокруг толпится народ. Посмотрите, как подходит полицейский. Спешит он? Мчится к месту происшествия может быть он движется словно скользит с торопливой внимательной озабоченностью официанта ничуть не бывало он приближается внушительно не спеша уверенной и тяжелой поступью и на ходу изучает обстановку жесткими оценивающими глазами он идет не выслушивать чьи то приказания но приказывать другим Он идет распоряжаться, расследовать, рассеять толпу, его должны слушать, и никто не посмеет ему возразить. Во всей его повадке видна некая первобытная грубость, присущая тем, кто облечен властью, и прочие качества ума и духа, какие приобретаются, когда можешь постоянно и с полным правом пускать в ход силу. И все эти особенности, определяемые взглядом на мир и на людей, — свойственным именно полицейскому, делают его, полицейского, едва ли не прямой противоположностью официанта. Если это верно, можно ли сомневаться, что официанты, полицейские принадлежат к различным племенам? И разве не следует из этого, что французский официант больше сродни немецкому официанту, чем французскому жандарму? С первой же минуты Джорджа очень заинтересовал Мингер Бендиен, и не только потому, что он был голландец, это-то сразу бросалось в глаза, он словно сошел с полотен Франца Гальса. Эта кисть Гальса обесмертила таких вот цветущих, пышущих здоровьем веселых жизнелюбцев, толстых, но вовсе не тяжеловесных на немецкий лад. Толстяк-голландец как-то поделикатнее, а вернее сказать, помельче. Это всего заметней в рисунке и выражении рта. Вот и у Менгера Бендиена губы... Пухлые и надутые были, однако, сжаты с некоторой самодовольной чопорностью. Это была истинно голландская складка губ. В ней так ясно сказывался нрав маленького осмотрительного народа, отлично понимающего свою выгоду. По всей Голландии, в любом городке и селении, вы увидите таких бендиенов. В своих хорошеньких домиках за прикрытыми ставнями они втихомолку уединенно вкушают самые лучшие житейские блага, причмокивая вот такими пухлыми, надутыми, чувственными губами. Маленькая Голландия — удивительная страна, и голландцы — удивительный маленький народ. И все же... Это именно маленькая страна и маленький народ, а Джордж недолюбливал все маленькое, мелкое и страны, и народы, потому что в этих маленьких, пухлых, влажных, надутых ртах сквозит еще и самодовольство и осторожная расчетливость, расчетливость, которая преспокойно оставалась в стороне от войны 1914 года пока соседи истекали кровью, жирела и набивала мошну за счет умирающих, оставалась прямила чистенькой и чопорной, и очень довольная собой, в втихомолку наслаждалась жизнью в миленьких чистеньких домиках, не суетясь и не выставляя напоказ показ изобилие житейских благ. Менгер По всем этим признакам был доподлинный голландец. Но было в нем и еще нечто, к чему как завороженный, жадным любопытством присматривался Джордж. Воплощение всего доподлинно голландского он в то же время обладал чертами, по которым Джордж научился распознавать племя мелких дельцов. Он уже убедился, что облик этот отличает любого такого дельца, будь то в Голландии, Англии, Германии, во Франции, в Соединенных Штатах, Швеции или в Японии. Какую-то жестокость и жадную хватку выдавала выпеченная нижняя челюсть. Было что-то чуточку хитрое, увертливое во взгляде, что-то безнравственное в этой гладкой, холеной плоти, какая-то сухость и пустота в лице которая принимало в минуты покоя отсутствующее, почти бессмысленное выражение. Все это были признаки алчного себелюбия и духовной ограниченности Нередко думают, что таков облик американца. Но это не лицо американца. Эти черты выдают не национальную и не государственную принадлежность. Это просто-напросто отличительные черты, мелкого дельца и коммерсанта, в какой бы стране он ни жил. Без сомнения, Бендиан мигом освоился бы среди таких же дельцов в Чикаго, Детройте, Кливленде или Сент-Луисе и чувствовал бы себя как дома на еженедельном завтраке в Ротари-клубе. Жевал бы сигару в кругу самых видных членов клуба, Одобрительно кивал бы, слушая слова президента о ком-либо из собратьев, что тот человек практический в небесах не витает, с восторгом участвовал бы во всяких грубых шутках и розыгрышах, вместе с другими хохотал бы до упаду над такими образчиками остроумия, когда, к примеру, собирают с вешалки соломенные шляпы, вносят в гостиную, швыряют на пол и с хохтом топчут ногами и усиленно кивал бы с выражением льстивого согласия на краснощекой физиономии, когда очередной оратор в сотый раз болтает о служении, о высоких целях ротари-клуба и путях достижения всеобщего мира. Джордж легко мог представить себе, как Мингер — Бендиен носится в скорых поездах по всему американскому континенту, вступает в беседы с другими солидными пассажирами спальных вагонов, вытаскивает из кармана толстые сигары и угощает ими вновь обретенных приятелей, сам с удовольствием жует сигару и, важно, кивает, одобряя чью-нибудь речь о том, как «я только на днях толковал с одним человеком в Кливленде, у него крупнейшее производство клея и клеевых красок», Он свое дело изучил вдоль и поперек, уж он-то знает, что к чему. Да, Мингер Бендиен всюду и везде признается брата родственную душу, ведь рыбак рыбака видит издалека, и они сразу найдут общий язык, сразу установится близость, невозможная для Макхарга или Уэббера, окажись случайный знакомец таким же американцам, как они сами».